Груня провела руками по своим полным грудям, по бедрам и, поставив босую ногу на лавку, шлепнула себя поляшки. Чувствуешь, какой у меня товарец? Купца бы на него, да не захудалого, как тот корреспондентишка, а что под моего кулака с ног не падал. У меня ведь знаешь, какой удар кулаком? Марса видела? Вчера я. Заданула его кулаком лоб, так он очумел холером. Мотает башкой и понять не может, что за снаряд ударил ему в голову. А сама хохочет, хохочет, поблескивая крупными сахарно-белыми зубами. Глаза у нее большущие, синие, игривые. Про свои глаза Груня говорит, что они у нее разбойничьи. «Ну так за что же мы выпьем?»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 Нашинский, пусть ему не будет лиха, как говорят твои украинцы в лес промхосе. Не запрокидывая голову, Груня осушила в три глотка граненый стакан и тылом руки по губам. Анися чуть помедлила, набрала воздуху полную грудь и прижмурившись поднесла стакан настойки к рту, будто ковш раскаленных углей, обожгло язык, нёбо, горло. Но напила, пила маленькими глотками, запрокидывая голову. Едва вытянула до дна. — Ого! — только и сказала Груня. А у Анисии от стакана настойки стойке дух зашелся и слезы выступили. Схватила Харюса и в зубы, а слезы катятся по щекам. — Ого! — еще раз сказала Груня, о чем-то задумавшись.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 Это ты перед парнем молодец, да чепурись, а я за тобой не ухлястываю. Двадцать восемь тебе. У Анисье распахнулись глаза, как черные окна, озаренные молнией. Да нет же, двадцать шестое мне. Еще прибавь, милая, смеется Гроня, мы же с тобой вместе были на Сергеевском прииске, помнишь? Помню. Слава богу, хоть это помнишь. А Сахатиху с Филатихой помнишь? Помню. А мамру Тихоновну помнишь? Нет, ладно. Сахатиху помнишь? Помню. А я жила у Сахатихи, она моя тетка по убитой матери. Мы с ней золотом или лотками. А ты с нами ходила мыть золото, помнишь? Помню. Сколько тебе лет было тогда, помнишь? Нет. А тебе было столько лет, сколько мне, только я от роду удалась крупной кости. А вся в этом разница, знать?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 «Есть же, милая, и же и си на небеси, как поет мой дед Гордей, Гордеевич Гордеев. У нас были все Гордеи и по фамилии Гордеевы, коммунисты от пятки до затылка. Потому и бандиты в куски изрубили отца, и мать, и сестер, и брата. «Есть же, милая, тридцать один годочек с хвостиком. Это у меня с хвостиком. Я в феврале народилась. А ты? Ах, да. Откуда тебе знать?» Мать у тебя умнющая, попроси ее завтра, припасет тебе метрику, и будет в ней семнадцатый годок тебе. Пора нам, подруженька, подмолодиться. Ха-ха-ха! Этот раскатистый смех Груни неприятно подействовал на Нисю, но она стерпела, подумав. А что, если в самом деле оттопала на тридцать один годочек? Ужас, тихий ужас, да нет же. В сорок первом она закончила среднюю школу. «Я же перед войной, понимаешь, что перед войной?» — не поняла Груня и не дала досказать Анисе. «Повезло тебе, истинный Бог. Нет того, чтобы не спасти его от волков. Я ведь только что мимо вас проехал с дровами тем же логом». — Так нет же, приспичило волкам напасть на него после того, как я проехала. — В самом деле, ты только что проехала, — вспомнила Анисия. — Вот именно, не судьба видна. Как ты думаешь, огня опять прильнет к нему? — Да нет, — возразила себе. — У ней теперь Степан при золотой звезде. Деньги от него получает. Ешь, ешь. Что ты как на поминках? «Не представляешь, я, кажется, пьяная», — лопотала Анисия, неловко двигая руками. «На радостях я бы вдрызг была пьяна. Про Полюшку он знает?» «Знает». «Лучше бы я ему родила Полюшку», — вздохнула Груня. «Ты вот скажи, какая со мной холера приключилась, что дитё родить не могу? И врачи ни черта не понимают. А ребенка хочу, ой, как хочу!» Ажник день и ночь подсасывает. С моими-то грудями я бы истинный бог четверых кормила. А вот надо же, а! Сколько раз в городе врачам показывалось, они, белохалатники, не в ноздрю, свист. И вдруг без перехода схватила Несью за нос, чуть подержала и акнула. «Матушки! Влюбилась!» «Кого ты влюбилась?» Скинула чернущие брови Онисья. Не я! А ты, подруженька! Шижечка-то носа раздвоилась, холоднющая, а это смотрю, смотрю тебе в лицо и в толк не могу взять. Откуда-то краска у тебя в щеках и туман в глазах. А это же то же самое? Что то же самое? Влюбилась, вот что, и не с матерью ты. «Поцапалась, а места себе не находишь после встречи с Демидом. Я же девок и баб читаю от корки до корки, как завлекательные книжки. Ха-ха-ха! Ну и как он узнал тебя?» Анисия пуще того раскраснелась. «Узнал. А ты его?» «Узнала. Сразу?» «Нет, потом, когда он смотрел на деревню. И так мне стало тяжело, вспомнила, как он меня называл угольком». Так сразу и назвал угольком, давно, как сейчас помню, понимаешь? Тогда не чикайся, а то ведь и другие при теперешнем голоде на мужчин мух ловить не будут, хотя бы я, а что? С моим удовольствием, хоть седой, хоть кривой, а мой, Ха -ха -ха. не бойся, пощежу твою душу образованную, из плена невесело, ну да обомнется, беда сотрется, и душа проснется». И, покачав головой, Груня призналась, — Ох, Анессия, если б ты знала, какая я жадная! Люблю тайгу, небо и землю, телят моих, молосненьких! Они так приятно пахнут парным молочком. Или вот дома летчиком или весною. Выйду поутру на крыльцо, сон еще за плечами, а по ограде курицы бродят, в огород лезут язвы. Махну вот к рукой, кыш вы, ясная поляна, и так-то славно тебе, хоть танцуй от радости. А еще бы девчонка или парнишка с тобой, своя кровинка, понимаешь, если б я могла родить, давно бы вышла замуж, а так, к чему обман, когда столько девок и вдов того больше, и все не уроды, не от медведи народились». Им тоже ведь, милые, нелегко мять холодные постели, как в песне. Горе-горькое посвет ушлялось, и на нас невзначай набрело. На всех набрело, вот она. Война-то чем кончилась, ну... А что же ты, Господи? Ты же красавица, инженерша. Что ж ты прикипела, или от гордости ног под собой не чуешь? Нет, не потому, не знаю, не потому. Заладила. Почему же ни разу ни с кем тебя не видела? Не могу. Жалостливо усмехнулась пьяненькая Анисия. Не могу. По мне или один раз на всю жизнь, или никого и ни разу. Уж ли ты и вправду ни с кем? Ни с кем. Ей-богу, честно. Умора. Ты ведь так. И сохнешь, как тополь боровиковых, разборчиво, что ли? Не знаю, не могу. Ну, а если он, он, он.